Двадцать три. Пути Господни. Кока сидел у телевизора. Вчера у доктора Хильдегард были выпрошены таблетки для успокоения, чтобы приятно где-нибудь прикорнуть. Но где? В палате рыгает Масима. На улице прохладно, осень в разгаре, ветрено, даже кафе не работает. Остается телевизор. Как всегда крутится канал прозверей На сей раз жуки, мокрицы и пчелы ползали по экрану, а диктор говорил, что мир насекомых куда более страшен, жесток и суров, чем остальная фауна. В этом микромире нет прощения, милости, понимания, а проигравший всегда мертв и сожжен победителем подчистую. Все насекомые – каннибалы. Девиз простой, как у гладиаторов – «убей или умри». Известно, что какие-то злобные африканские муравьи даже пытают обычных муравьев перед смертью, чтобы жертвы выделили феромоны, по которым можно найти их личинки, перетащить в свое гнездо и вырастить из них рабов. Словом, все как у людей. Тираны, королевы, войны, грабежи, убийства, пытки, захваты, разоры. Тарантулы жрут богомолов. Богомолы хрустят стрекозами. Стрекозы ловят жуков. Жуки и пауки лакомятся мухами и мошками, а те уж питаются пыльцой и нектаром. Вот эти-то мошки есть самые истовые и благочестивые христиане. Они точно никого не убивают и не калечат. Но и злых муравьев-палачей ждет скоро возмездие. Их по одному щелкает грозный судья — скорпион. Он от своей норы не удаляется, всю жизнь проводя там, где родился, и опустошая все живое в радиусе метра. Неизвестно от кого полученный панцирь, яд и жало помогает ему не щадить ни братьев, ни собратьев, ни их скорпионышей, ни своих детенышей. При виде этой наглой гадины негритянка Будда с клацаньем и щелканьем неодобрительно прошамкала «Плохо! Меня в детстве укусил такой! Долго болела потом!» Но Кока не стал уточнять, где негритянку Мюллер в детстве мог искусать скорпион. Потом тема передачи сменилась. Начался эпический рассказ о брачных боях самцов. Диктор сказал, что во время брачных схваток олени вываливаются в собственной моче для устрашения врага. А Кока вспомнил себя в ломке, отчего стало неловко. Олени могут хоть в чем вымачиваться. Они – звери, у них стыда нет, но ты же человек. Животные вообще целомудрены на всякие ухищрения и излишества не идут, спариваются не ради кайфа, а ради рода. Да еще как! Львы делают по сорок-пятьдесят подходов в день. Слоны по два месяца в году бегают по саванне со вставшим поленом. Ищут самок или на крайняк носорогов, которых и насилуют, подчас ломая им хребты своей тяжестью. на бесслоновье и носорог слониха. Пошли короткие новости. У горных баранов лбы в три раза толще, чем у людей. Медведь в пять раз сильнее самого сильного в мире мужчины. Барсы и леопарды лишены голоса, не умеют ни мяукать, ни мурлыкать, ни выть, ни рычать, а только издают хриплые, лающие звуки. Щенки гиен совокупляются друг с другом с детства. Притом все гиены — гермафродиты, Клитор имеют размером с пенис и успешно действуют ими обоими, совокупляясь с кем попало, но прячась от владычицы матриархата. А в стае гейновидных собак все наоборот, можно совокупляться и рожать детенышей только доминантной паре. А всем остальным запрещено это дело, и они строго следуют этому запрету. А что есть такое табу, как неморальный тормоз? Дикие собаки сознают, что им запрещено передавать свои гены дальше и подчиняются этому, невзирая на инстинкты и желания. Ведь мораль может быть только у тех существ, у кого есть душа, мировоззрение, характер, чувства. Последовали краткие сводки одной строкой. В Африке расплодились львы-людоеды. За два года съели 900 человек. Для львов человечина вкусна и легка в добыче, Дельфины запоминают до 700 команд. От гормонального взрыва у страуса эму краснеют ноги. Песочная барханная кошка живет исключительно под землей, отчего имеет огромные глаза. Дикие кабаны одни во всей природе не потеют. Ушастые лисицы слышат шуршание насекомых под землей. Зверек-зверорыл видит носом, похожим на розочку. В саванах птицы-марабу идут вслед за пожаром и поедают опаленных насекомых. А ехидны при пожарах выкапывают ямку, ложатся в нее, впадают в инобиоз и в таком виде пережидают не только пожар, но и время после него, пока не заведется новый живой корм. В заключении передачи вопрос викторины для зрителей. Умеют ли птицы зевать? Первые правильно ответившие пять человек получат по сто марок. И тут в холле появился человек в спортивной синей пижаме. Баран. Из-за его плеча осторожно выглядывал лясик, разодетый в шикарные шмотки. Они стояли, не решаясь войти растерянно оглядываясь. Баба-солдат, остановив свой марш, тут же раскинула руки, не пуская их дальше, пока глаза не наткнулись на коку. «Э-э, брудер!» Баран обрадованно поднял руку. Примечание. от брудер Брат. Немецкий. Конец примечания. «Ну ты попал в Хуйбышев!» — удивился Лясик, оглядываясь. Они посторонились, дали пройти бабе сумки, та, прижав торбу к животу, скорым шагом шла к туалету. Стефан безмятежно читал дальше. Негритянка взволнованно заклацала жвалами. Кока, отогнав бабу-солдата, обнял их. Не забыли, навестили. «Как меня нашли?» Лясик кивнул на барана, смущенно глядевшего в сторону. «Это все он. Мы за Тантой Нюрой в мюнкин поехали, а на обратном пути баран говорит, что должок у Мусы остался. Кокины бабки, четыреста гульденов. Заедем, возьмем и Коки отвезем». «Ну, заехали, с казахами разобрались». В больнице, куда тебя баран отвез, узнали, где ты? Да ты и сам мне сказал по телефону. А тут подсказали санитары. Такой видный, бородатый парень все время по коридорам тусуется. Он из второго, открытого отделения. Можете навестить». Глаза у Лясика бегали, и Кока, слушая его, почему-то усомнился в его словах. Хотя в чем смысл сомнений разобрать не смог. Опасливо глядя на негритянку Будду, Клацающую во всю силу мощных горильях челюстей, баран предложил выйти на воздух. — А то, тут тут-то ломает сидеть дурдом. Во! Кроводил оленю тащит! На экране крокодил волок унылым и чаще гну в пучину. — Детский сад в дурдоме! — поправил Лясик, видя, как вялая девушка сморщилась и заплакала от того, что ее домик из кубиков рухнул. На вопрос Коки... как Лясикины отношения с полицией, коротко ответил «Дело открыто, под подпиской живу, паспорт забрали, я без ксив, как и ты». Во дворе сели за пустые столы закрытого кафе. Лясик, закуривая и угощая сигаретами, спросил, как дела. «Ничего, в ломке был, сняли, сейчас хорошо». Баран вытащил из кармана пакетик. «Вот твой отрава, еле-еле у муса отбил». «Что в Зэргут? Из Афган. Не ершон. Что будет Махен?» Примечание. от стов ист сэргут». Товар очень хороший. от махен». Делать. Немецкий. Конец примечания. Огонь взметнулся в коке, но он силой воли загасил его. «Я в завязке. Не хочу. Оставь себе». «Ничего себе, понт. Завязал?» Удивился баран, а лясик сказал. «Что тут непонятного? Ты подсел на хмурого, а кока слез. Ты тогда компенсируй ему. Верни деньги, раз он не берет отраву». «Чего компенсировать? Что за кугель-мугель?» Не понял или сделал вид, что не понял баран. Но лясик как-то странно значительно посмотрел на него, негромко добавив. «Так надо для дела. Давай, давай. У тебя есть бабки». Он же кайф не взял, вот и отдай ему бабло обратно». А Коку вновь укусила жало сомнения. «Для какого дела им надо мне деньги отдавать? Такой крюк делать, чтобы мне дурили бабки отдать?» Баран начал залупляться. Пусть Муса отдает он причем. Он что ли бабки брал, но Лясик строгим взглядом приструнил его. «Давай, не жмись, жабу у души, так надо, отклупни из пачки». «Моя пачка! Неча Шауэн!» Примечание от Шауэн. «Смотреть!» Немецкий. Конец примечания. Огрызнулся баран, мотая бритой головой, нехотя вытащил деньги и стал важно выкладывать по одной купюре. «Айнцвайдрайфир готов! Четыре сотня были, а поросок я возьму сильное сириво или раздербаним пополамо! Он застыл с пакетиком, но Кока твердо сказал, «Нет, бери все себе. А травы у вас нет?» Лясик качнул головой. «Ты же знаешь, канабиум и все его производные вне сферы моих интересов. Дубак для дебилоидов и деградантов». Баран тоже про траву ничего не знал. «Какая на хрен трава, когда чистый герыч есть?» И напомнил. «Уже поздно, если хотим до Голландии засветло доехать, то пора двигать». «А ты? Чего тебе тут сидеть? Поехали с нами, а?» — вдруг предложил Лясик. «Я тоже под подпиской, но дернул же в Германию. Плевать!» «Давай! Хуля там здесь, азидзен!» Примечание от «сидзен» — «сидеть» — немецкий конец примечания. Поддержал его баран, сморкаясь через ноздрю на землю, чем испугал шедшую по своим делам санитарку. «И правда, чего оставаться?» ломко снята, рана на ноге сжила, не ходить же на эти семинары поганые. Кока заикнулся было, что в башке звенит по-прежнему, и ответа из томографии еще нет, и карта его медицинская у докторов в сейфе, но баран скорчил рожу. «Томография? Чего?» А когда ему объяснили, что это снимки головы, он удивился. — У тебя на Копфе никакой шишняк нету. Примечание от Копф. Голова, немецкий. Конец примечания. — Положь с прибор на эту графию. Даже исцеляли по бегушнике бежут. Ай да с нами в Амстер. А там сам шау что куда. И Кока решился. Черт с ней с картой. И томография по боку. Сколько можно среди психов отсиживаться? подождите я мигом он прокрался через холл толстяки играли с шахматными фигурами в поддавки негритянка будда широко открыв рот вперилась в экран где богомолиха с аппетитным хрустом пожирала своего малохольного самца кривой парень с тиками набирал воду около ординаторской терся щекасты в наушниках высматривая что то поверх матового стекла медбратьев не видно врачи уже ушли никого В палате он застал худую женщину в черном. Она с жалостливой любовью смотрела на Массимо с чавканием поедающего ориготони из пластмассовой коробки. Тут же стояла литровая бутыль кока-колы, лежали апельсины. Сухая, вся в черном, колабрика, в шляпе, с крепом сказала на ломаном немецком. — Я тетя от Массимо. Он вас не очень мешать. — Нет, все в порядке. «Он отличный человек, правда, Массимо?» Тот оторвался от макарон, набычился, предложил. «Я оставлю тебе. Немного, мама, ригатони!» Но Кока отказался. «Спасибо, в следующий раз ешь сам, они самые вкусные на свете!» Взял только апельсин, чем успокоил Массимо. «Чао, Массимо! Чао, тетя!» Старая колабрийка вежливо наклонила сухую головку. Массима с набитым ртом издал неудобоваримый утробный звук. В порыве великодушия Кока поцеловал бугая в небритую толстую щеку, отчего у того потекли внезапные слезы, тут же отертые тетей платочком из рукава. Взял куртку, вытащил из-под матраса бумажник, оделся. Выходя из палаты, вспомнил, что не заплатил положенные десять марок в сутки. колебался Он здесь дней двадцать. 20. Оставить двести марок? Но кому? Массимо? Негритянке Будде? Толстякам? А, обойдется. С французской карты спишут, а деньги ему сейчас и самому нужны. Во дворе Лясик и Баран ежились от ветра. «Давай, Шнеллер, а то Калд, и Тантанюра будет бёзе». Примечание. от Шнеллер, Калд, бёзе». Быстрее холодно злая. Немецкий конец примечания. Недовольно бурчал баран, пока шли к машине. Лясик на тихий вопрос, откуда взялась танта Нюра, коротко бросил. Баран ее в Амстер везет. Начинается. Амстер, танта Нюра, ее не хватало с допотопным баяном. Недовольно думал на ходу Кока, оборачиваясь на окна своего этажа. Но никого там не было видно, никто не наблюдал его побег. В джипе сзади сидела Танта Нюра, в телогрейке и резиновых ботах, печально смотрела в одну точку, не ответила на приветствие Коки, но подвинулась, давая место сесть. И опять впала в транс. От нее ощутимо несло кошачьей вонью. «До Амстера доеду, а там как-нибудь до Парижа доберусь. Хотя документов нет». Рожа бородатая, разбойничая, любой проводник или пограничник тут же прицепится проверять. Может и правда податься к фрау Воль, посидеть пару недель в гестхаусе, раз уж в Германии, и мать туда паспорт перешлет, думал он, пересчитывая в уме наличные деньги, отгоняя от себя неповоротливые мысли о том, что сейчас баран и лясик пойдут нюхать, а он нет. Так и есть. На первой же автозаправке Баран и Лясик отправились искать укромный столик. Танта Нюра недовольно заковыляла следом. А Кока, гордый тем, что завязал, поспешил к телефону-автомату позвонить амстердамским психам. Луда, к счастью, взял трубку. Боясь услышать разные ужасы, Кока с некоторым замиранием спросил, как у них дела и что с арчилом Рыжиком. Но Луда был весел. «Все хорошо». Арчи пожил тут, мы нашли общий язык. Он хороший парень, а на четвертый день большой страшный человек в куртке секьюрити увел его. Сатана ругал его, сердился. Нет, напротив, был добрый, подарил нам десять подсолнухов, ну, пятидесяти гульденовых, там подсолнух нарисован. Да, пятьсот гульденов, расцеловал и меня, и Йопа, и Арчи, и они ушли. А главное, у Йопы умерла мать, и он стал миллионером. — Ничего себе! — И что? — удивился Кока. — Переехал жить во дворец? — Нет еще. Сидит во дворе, меня ждет. Куксится, роман застопорился. Ну да ясно, писателю все действует на нервы, а в первую очередь он сам. А ты как? Сейчас в Германии. У друзей пожил немного, отдохнул, Ну, буду в Амстердаме, зайду. Меня может не быть. Оказывается, с норвежскими китами не вышло. Из-за потепления киты ушли глубже в Арктику. И теперь Луда собирается в Африку работать в голландской миссии, которая защищает негров-альбиносов. Понимаешь, они негры, но белые, альбиносы. В Африке их где видят, там же хватают и на куски режут. В прямом смысле. И эти куски потом как целебное средство продают. На вес золота. Особенно языки, носы, уши, пальцы, пенисы, яички. Они идут на снадобье счастья. Тут, видно, воплощена заветная мечта каждого негра стать белым. Ну вот, и там, в этих закрытых лагерях, где альбиносы обитают, хорошо платят. Эти негры чисто белого цвета. Это не пьебалдизм, а общая альбиносность. «Что? Пьебалда?» — не понял Кока. «Ну, пятнистость!» Кока вспомнил, что Луда еще в Колумбию собирался. «Ты же хотел Коку выращивать, или я путаю?» лудо вздохнул. «Епат, — говорил! Опасно, — говорит, — в перестрелках убить могут. А что, Кока любит Коку?» Кока уточнил. «Любил. Все. Завязал. Что вызвало одобрение Луда. «Правда? Молодец!» Увидев бодрых барана и лясика, Кока попрощался, спросив напоследок, можно ли сегодня переночевать в подвале, и получил разрешение. Танта Нюра шагала последней, что-то бормоча и мелко тряся головой в косынке с цветами. — Что, сердится? — спросил Кока у барана, кивая на Танту. Тот мотнул головой. — Ну, не любит занючивать, любит цирка А где тут фиксон примечание от фиксен немецкая колоть наркотики конец примечания заебала танта нюра ворчал лясик садясь в джип рядом с бараном лясик был перевозбужден ерорзал цеплялся ко всему то ему не нравился запах резиновых бот танты нюты отчего нервно открывалось и закрывалось окно то прическа барана вызывала ироничные реплики То ему холодно, и он порывался включить печку, то кидался выключать магнитофон, где завывал русский шансон. «Будь другом! Изволь вырубить этот пошлый блатняк! Страшнее наших песен, особенно народных, ничего нет! Унылое нытье и дикие визги! Рабский доскотство народ!» Один раз возмутился, сотворил кровавое дерьмо в виде совка, перебил элиту и простых работяг миллионы, А после провала великой миссии теперь можно заняться обычным делом — жрать, пить или вообще в алкогольную кому впасть. Народ — долбоебец. Из социализма прямо в капитализму. Клизма капитализма. Из застоя в бардак и ковардак Бизнес-пизнес им подавай, баронелом рогатым. Ничего себе кома. Из танков друг друга бомбят, — удивился Кока. «Так от глупости и дикости! Кто этот Ельцин есть, если не быдло партийное?» — окрысился Лясик и принялся ругать власть. «Будущая Россия будет состоять не из дружной семьи народов, а из двух народов — малого и большого. Малый народ, власть, чиновники, менты, будет держать в руках, доитить и тиранить большой народ, то есть всех остальных. Так будет, попомните мое слово. Будет даже не кавка, а гавка». «Гав-гав, работайте, пошите, а думать за вас шаперштейны и Рабиновичи будут!» «Как будто сейчас не так», — вставил Кока. «Еще нет, еще не сложилось, где чья кормушка. Поэтому идет дележ, скулеж, грабеж. Все вошли в раж, в большой кураж. А вот когда все будет поделено, тогда и успокоится И большой народ, как и тысячу лет назад, будет пахать в нищете, платить оброк и барщину». а князья будут пировать. Народ пятьсот лет назад как с дуба рухнул, так и остался лежать. Благо грибов и ягод было навалом, мед от пчел и шкуры на шубы от медведей. Чего еще надо для жизни? Кроме, разумеется, водки, огурца и кислой капустки. — Чего он такой агрессивный сегодня? — спросил кока у барана. — Кента его замочили в Москва. Покловник лично пуля в коп всадил. Примечание, от откоп в голова, немецкий. Конец примечания. — Думал он, алмаз стырил. Все под бок ходим. — Не под богом, а под топором и пулей, — взъярился Лясик. — Что за полковник? — Алмаз? — не понял Кока. Лясик раздраженно ответил. — А полковник один моего друга детства, Генку, ни с того ни с сего уложил на повал. Ему показалось, Генка полез за пистолетом. А у Генки, отродясь, волыны не было. Он эти дебильные алмазные хернюшки-серьги из витрины умудрился вытащить. А продавец заметил и нажал красную кнопку. Облава, то-сё, две канарейки окружили и убили. Кирдык. — Так баб просто не тётнули. Может, он железо вытащил? — вставил баран. Примечание от Тотен. «Убивать». Немецкий конец примечания. «Да нет! Генка-афирюга! Мошенник вроде меня, но не убийца и не киллер! Но в России ведь все равно, кого судить, сколько давать, кого убивать!» И возмущенно продолжил, что совок — это конгломерат, свалка, тюрьма всех народностей от чукчей до дагов, с шайкой мародеров во главе. Сейчас идет грызня за бабки и землю, а потом какой-нибудь мини-квази-сталин прихлопнет всю малину, чтобы самому всем заправлять, и торговать распивочно и на вынос. Продали бы и людей в рабство, да не купит никто. Кому наши распиздяи нужны? Народ безгласен, бесправен, нем, забит, замордован. Он объект дойки и пахоты. У него нет иной роли, кроме рабской кабалы в руках Москвы, которая одна живет и жирует, когда вся остальная страна во мгле, что правильно заметили еще сто лет назад. «Передайте Ильичу, нам и это по плечу!» Вдруг запел он фальцетом. «То, что мамочка связала, можно выменить на сало!» Баран повел головой. «Вот его плющит и корежит, не имется лясу!» «Чего ты причепился? Вон, у кока дома в Гурзии грек идет, а он не пиздит, как троцкий!» Примечание от крик Война. Немецкий конец примечания. Лясик взвился. «Какой нахер Троцкий? Войны пройдут, а культура останется. А их культура...» Он ткнул пальцем в сторону Коки. «Намного столетий старше нашей. У них был ренессанс, рыцарство, поэзия. Проза цвела. А у нас баты да мамай, да джучи, да землю носом пахать тысячу лет. Ну да, понятно. Грузины на шестьсот лет старше по Христу, а по жизни так по тысяче две тянет». Москва когда основана? В двенадцатом веке, от отбилиси в четвертом. Есть разница? А женщины ваши? Волшебство, гармония, изыск, лоск, блеск, грация, достоинство. Любая официантка выглядит как княжна. Или сравни народные танцы. Грузинские полны величия, грация, обаяние. А наши залихватские яблочки, разухабистые присядки, трепаки под баян. Вот что загнусь ты слушаешь? Откнул Лясик в магнитофон, пытаясь выключить шансон, а Баран не нешуточно хлопнул его по руке. «Не трожь, курва! Мне по кайф!» А Танта Нюра, вдруг злобно заурчав, изо всех сил ударила Лясика сумкой по затылку. Тот дернулся и замолк на полуслове. Баран удивленно обернулся. «Ты чего, Танта, охренела? Хорэ, хорохор, хоровод! Кончай, говнотерки, базар кончай!» «Спокойняк всем, не то из массина выкину!» Но Лясик не успокаивался, хоть и попритих. Приложив к голове бутылку, продолжил ажитированно, видно, занюхал без меры на заправке, говорить о том, что вот пример — Танта Нюра. Ничего, кроме голой агрессии, предложить не может. Типичный персонаж наших фильмов, где мертвая пьянка, грязный секс, подлость, хамство и агрессия. А ведь мы... Вечные люмпины Европы могли бы быть самой богатой и счастливой страной. Пришел бы умный царь, объединил Россию с Европой в несокрушимый союз. Еще Петр Великий хотел сделать это. Да наша дремотная боярня не пожелала. Зачем? Не лучше щи лаптем хлебать. Соединить наши ресурсы и европейские технологии. Да и умы у нас светлые в обилии водились когда-то. Но нет, не будет этого. Все произойдет, как всегда, буднично, мерзко и пошло. Сядет тиранчик со своими опричниками и начнет разбойствовать и грабить. Дорога России в никуда, в развал. Америка куда привлекательней. Там цивилизация, прогресс, движение, наука, мировые мозги и технологии. А мы табуретку нормально сделать не можем. Только автоматы Калашникова без конца клепаем, чтобы люди во всем мире друг друга больше и обильнее убивали. Строили, строили всеобщее счастье. Теперь будем всеобщее несчастье строить. Выживут только те, кто вовремя сбежит. Ты же успел сбежать. Чего ты бесишься? Поинтересовался Кока, искренне не понимая, для кого Лясик все это говорит. Лясик обернулся всем телом. А то бешусь. Почему я должен здесь телепаться, когда у меня есть родина длиной и шириной в полкарты? Думаешь, мне приятно среди голландских петухов валандаться? Язык, детство, арбатские дворы — это мало? А ехать обратно в Москву? Нет, вольте чтоб там сдохнуть от тоски и пьянства. Раньше был политпросвет, а сейчас наступил беспросвет. Пиздатели, хуйдожники. — Ты вольтанулся, лёс. буркнул баран, выворачивая на автобан, ведущий в Амстердам. Затрохол. Хватит, правда, отхватись. Но лясик уже остывал, почему-то обругав напоследок тех, кто с дуру в театры ходит, хотя никто в машине этим недугом не страдал. Я в жизни не пойду ни в оперу, ни в театр. Зачем? Лучше лягу у себя на диване, включу проигрыватель и вся музыка мира моя, и весь балет мой по телику. Что за глупость сидеть бараньим стадом и смотреть, как самый хитрый и умный козел ведет это стадо неизвестно куда, тряся мудями, которые Господь неизвестно почему привесил самцам снаружи. Меня тянут в пургаториум, а я не иду, нечего мне там делать, где пурга и метель. И в жизни пуржит, дай Боже! Примечание. Пургаториум. Католическое чистилище. Конец примечания. Так ехали они дальше под дикий шансон и злобные разглагольствования Лясика. Танта Нюра рядом с Кокой вырубилась напрочь. Голова ее каталась по валику, как у мертвой. Кока даже легонько тронул ее за руку. Жива, но танта Нюра заурчала. — Лапы убрал, шучонок! И колыхнулась, усаживаясь поудобней, отчего по машине повеяло кошачьей вонью. А Лясик глубоко вздохнул. Возле большого канала баран вдруг резко, толчком, остановил машину. «Туда тихо!» — ткнул Лясика бок «Давай, говори!» «Сам говори!» — огрызнулся Лясик. «В чем дело?» — всполошился Кока. «Что говорить?» Лясик подтянулся на сиденье взлохматил шевелюру. «Милостивый государь, суть нашей неразрешимой загвоздки в том...» что сему молодому юноше Барану надо помочь. — Говори по-человечески, что случилось? Лясик строго спросил. — А кто отбил трубой пол плеча хозяину автосвалки? — Баран. — Ну вот, об этом узнала полиция. Сейчас Барана ищут, и мы подумали. Ты же в дурдоме лежал. У тебя папиры, справка, что ты ШИЗО. Тебе ничего не будет... «Скажи в полиции, что это ты ёбнул хозяина от страха, а мы тебе еще бабла подкинем!» В салоне сгустилось напряженное молчание. Ждали ответа. И Кока возразил как можно тверже. «Нет, так дело не пойдет. Во-первых, никакой справки у меня нет. Вы сами вывезли меня из дурдома. А во-вторых, в тюрьму идти я не собираюсь». Баран глухо по пособаче заворчал, но Лясик, успокоив его взглядом, вкратчиво продолжал ввинчивать в коку свою мысль. — Какая тюрьма! Боже упаси! Штраф! И все! Ты первый раз, псих, испугался, думал, что хозяин-грабитель, отмахнулся трубой, несчастный случай. За это срока не будет, штраф! А штраф баран заплатит, не сомневайся! — За какого идиота они меня принимают? Взъерошились в Коке злые мысли. «Если все так просто, то почему сам баран не идет в ментовку и не платит штраф? Зачем это делать через меня?» «Я судимши, полгод, за хулиганка сидевши», — буркнул баран. «Его как рецидивиста пустят, там штрафом не отделаться», — ввернул лясик, и баран мотнул бритой башкой. «Вот да». Кока не нашелся сразу, что сказать. Но сумел скрыть замешательство дело на спокойным ответом. Ну что же, святое дело помочь. Надо подумать. Так, сбухты барахты. Сам думая, завтра вы меня тут не увидите. Чего там барахта? Какие на хрен бухты? Начал с вызовом баран, но Лясик поморщился. Не мельтеши. Правильно человек говорит. Ну, думай, только побыстрее. Не то баран уже на допрос вызывают». «Как решишь, позвони Барану, а он тебе за труды еще штуку отвалит. Тоже на улице не валяется. Или мы к тебе заедем. Ты где ночуешь? У своих бомжей?» «Нет, у одной бабы», — соврал Кока. «Ладно, все, я пошел. Завтра позвоню». Но Баран, развернувшись всем телом от руля, опять начал нудить, что ему в полицию никак нельзя. Жена на сносях, а он, как лицедивир. Тонает, ему много могут навесить. «Ага, а мне мало!» — не удержался Кока и рывком открыл дверцу. «До встречи!» Баран резво и грубо ухватил его за рукав. «Стоп! Куды?» Кока решительно вырвал руку, оттолкнул танту Нюру, вылез из машины и скорым шагом двинулся вдоль канала, ожидая спиной стука дверцы и кулаков барана. Но услышал урчание мотора, и джип со злым скрежетом и злобным визгом пролетел впритык к нему. Убрались? Ишь чего, в тюрьму за него сесть. Больше делать нечего. Последнее место на земле, где бы он хотел оказаться, — это тюрьма. Он с детства слышал во дворе это страшное, суровое, звенящее, как цепи, слово «цихия». И тюрьма представлялась ему в виде их подвала, где вместо старой мебели в паутине корзин с пыльными банками и бочат с вином сидят в темноте грязные небритые типы, тоже в паутине, пыли или шаях. Негромко позванивают кандалами, играют в заре и карты, ругаются, плюют на пол, ножи точат, приму курят, кусок хлеба друг у друга отнимают. «Нет, туда ему не надо, нашли дурачка». Примечание. Цихе. Тюрьма. Грузинский. Зари. Игральные кости и название игры. Конец примечания. Переночевать у психов, а завтра с утра в Париж. Денег достаточно, чтобы нанять такси и тихо где-нибудь через границы переехать. Из документов у него ничего нет. Потому надо действовать осторожно. Через Бельгию ехать. Там, говорят, полиции меньше. Но не дай бог, если поймают, всю душу вытрясут. «Побыстрее. Подальше отсюда. Не то чего доброго баран без его согласия на него все свалит. Иди потом оправдывайся, что не верблюд». «Нет, он, Кока, еще с ума не сошел. Хоть и зависал с месяц в дурке. Не дождетесь». Когда оказался возле нужной калитки, было уже темно. Он боялся, что психи разбежались по домам, но, подойдя ближе, услышал тихую речь. Оба сидят у пня. Рядом на земле стоит огромный торшер, освещает пень. Шнур тянется в открытую дверь домика Йопа. А на пне — скатерть и бокалы. И нормальные тарелки, а не пластмасски. Кука стал слушать, хоть и не все понимал по-голландски. — Вот ответь. — Зебра изначально белая с черными полосами или черная с белыми? — спрашивал Луда. — И зачем эти полосы? Их же за километр видно. «Что, специально сделаны, чтобы его величеству льву удобнее было зебр ловить?» Йоб не замедлил ответить. «Это очень просто, мой друг. Львы слабы на глаза. Когда они видят стадо зебр, у них рябит в глазах, они видят черно-белое месиво. Не могут вычленить одно животное, чтобы загнать и сожрать. Вот зачем эти полоски. На них, например, не садятся мухи, боятся яркости». «Этирозавры тоже были черно-белые, а ты не находишь, что крокодилы и вараны хранят в своем облике величие динозавров!» «Привет, ископаемые!» — щелкнул Кока щеколдой калитки. «Ну-ка, говорите скорее, что было раньше, динозавр или его большие яйца?» «О, Кока!» «Привет, привет! Заходи!» Он сел на пустой пенек. «Все как обычно!» Не видно, чтобы миллионеры пировали. В тарелках хлеб, сыр, колбаса и селедка. В хрустальных бокалах пиво. Под торшером спит кошка Кесси. Она вылечилась от лишаев, темная шкурка отливает лоском. Подняв головку на шум, она грациозно встала и прошлась возле кокиных ног, обтираясь о них и мурлыча. Узнала. «Вы как, друзья?» Спросил Кока, не понимая, выражать ли Йопу соболезнования или поздравления с удачным завещанием. «Все в порядке», — ответил Йоп, поворошив нимб серебристых волос. «Твой дружок Арчи пару дней на твоем месте поспал, потом его забрал зверюга в куртке секьюрити. Да, сатан, дал нам пятьсот гульденов, до сих пор пропиваем. А ты что?» В Германии был, в гостях у богини Кумар. Атопиатов лечился. «Ну и как успехи?» «Вылечился. Видеть их не могу», — признался Кока, искренне веривший в этот миг своим словам. «А курить есть у вас?» «Есть, как-нибудь. Кофешоп за углом». Луда начал сооружать козью ножку, а Йо подошел к стене и принялся что-то яростно нашептывать в диктофон. «Миллионер все еще здесь?» — тихо спросил Кока, кивая в его сторону. поправив капитанскую фуражку лудо усмехнулся куда ему идти сидит крекеры и грызет роман диктует вот лампу купил посуду прошу и подал косяк кока взорвал его отчего по телу потекло нежное тепло уох хорошо после месячного поста втянуть пару добрых затяжек паровозиком еб вернулся допил пиво из банки я вот о чем думаю Хищник знает. Главное это настойчивость и терпение. Его должно быть больше, чем у жертвы. А что должно быть у жертвы? Неужели только унылая участь бродить всю жизнь по саванне в поисках травы, воды и собственной смерти? А что им делать? возразил Луда. Звери принимают жизнь как данность. У них незамутненное сознание, оно не отягощено всякими «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо», «хорошо» то, что идет им на пользу, а все остальное плохо. Но Йоб этим не удовлетворился. «Да, но что за беспросветная судьба только жрать и бояться? Когда слоны не едят, они ищут воду, когда они ищут воду, они едят». В день по центнеру травы, веток, кустарника, всякой дряни, а в худшие времена даже землю, чтобы хоть чем-то набить бездонные брюха. А воды каждому слону надо в день сто литров. Иди и найди ее в Африке при плюс пятидесяти. Да вообще жизнь травоядных скучна и однообразна. С утра до вечера и с вечера до утра жевать безвкусную жвачку и шарахаться от каждой тени. Луда был согласен. «Да, это их судьба, фатум. В природе одно правило — выжить. Она богата, но беспощадна. Зато у хищников веселая жизнь, адреналин, охота, погони, убийства, жратва до упаду, отдых до отвала, а остальным — вечный страх». Кока в блаженном покое слушал и вставлял какие-то реплики, но мысли о будущем мешали ему расслабиться. Каков его фатум? Как избежать амбы, капута, каюка, крантов и крышки? Что делать? Ехать в Париж? Там отчим. В Тбилиси? Там холод и война. Еще чего доброго в армию заберут, а этого совсем не надо. Из него снайпер, как из дерьма, пуля. Дед набивал патроны, а внук — мастырки. Тем временем психи докурили косяк и уперлись в вечно насущную проблему. куда делась Атлантида и Атланты. Йоп был уверен, что при Великом потопе Атлантида ушла под воду. Люди мутировали, отрастили себе жабры и плавники, приспособились жить над ней, по всю пору в глубинах океана здравствует их цивилизация рептилоидов. Оттуда регулярно пеленгуются сигналы, возникают на воде огромные воронки и круги. Это у них на дне праздники. А когда взметывается цунами с бурей, Это у них война. Там дома, дворцы, площади из золота аметистов и изумрудов. Улицы, храмы, лавки, где продается морская живность. Товары пересылаются по гульфстриму. Да что там говорить. Именно атланты показывали Колумбу путь в Америку. Сам бы он фиг нашел новый свет. Они сопровождали Франсиско Писаро в его странствиях по океану. Пираты были их помощниками, а кельты — кентами. Рептилоиды сейчас контролируют Бермудский треугольник и Марианскую впадину, иногда перегораживают Гибралтар или развлекаются тем, что подсвечивают в Индийском океане огромные площади. А первый Ротшильд, великий Амшель Мозес, был посланным из воды на землю узнать, что там творится, и все сокровища Ротшильдов с со дна морского. — Говорят, даже лох-неское чудовище — это угорь-каннибал, их посланник. — Глупости, — возражал Луда, — атланты сбежали на Луну. Ты же не будешь отрицать, что обратная сторона Луны плотно заселена. Там озера, горы, но нет воздуха, поэтому все селениты ходят в скафандрах. От жары днем кожа у них сползает, а за ночь опять нарастает. Но ёп... Думал, что на обратной стороне луны живет сатана. А то чего бы волкам и шакалам выть на луну? И почему оборотни, ведьмы, духи, вся лесная гномистика активизируется в полнолуние? Сатана — это бытие в небытии. Коку после пары добрых затяжек так развезло с непривычки, что он попросился в подвал. «Устал сегодня. Хочу лечь. Там все как было». «Да». Там Арчи ночевал, иди ложись, открыто!» По дороге Кока украдкой помочился в темном уголке, а в подвале рухнул на старый диван, и скоро, чувствуя, как кошка Кесси с коротким мурком вскочила ему в ноги и улеглась на них, как захватчица начал сладостно дремать под беседы со двора. «После падения метеорита на Юкатан погибла вся земная и морская жизнь!» На ее восстановление с нуля ушло 15 миллионов лет. Жизни пришлось зародиться заново. А что будет после атомной войны? Опять зарождение? Самеп и медуз? Конечно, обнаружены живородящие трехполые черви-нематомы. Самцы, самки и гермафродиты. Они могут пережить ядерный удар. Тараканы переживут. Жди потом миллионы лет, когда из тараканов люди вылупятся. «Ты другое мне скажи. По радио сообщили, что до красного светила Бетельгейзе, чья светимость в сто тысяч раз ярче солнца, лететь надо в восемьсот восемьдесят световых лет. Вот кто, интересно, измерил эти года? Какой линейкой?» «А кто вообще измерил время и пространство Вселенной? Откуда мы, мурашки, можем что-то вообще знать?» «Из чего взяли, что расширяется? И куда?» «Значит, есть пространство помимо нашего космоса?» «Да мы вообще! Пустота! Наш мир иллюзорен!» «Если посмотреть в электронный микроскоп на любую вещь, то увидим атомы и пустоту!» «Атомы же состоят из кварков и пустоты, а те уже чистая энергия!» «Еще Демокрит сказал!» Есть только атомы и пустота, все остальное мнение, и был прав. Вот сколько атомов ушло на Гималайи, никто не знает. Аминь. Никто ничего не знает. Хотя, наверное, кому-то все известно. Кому? А тому, кто из невзрачной капли рождает изящную снежинку, всегда разную, неисповедимы пути Господни, всплыла прорезь в сознании. Засыпая под умиротворяющие мерные всхрапывания Кесси, он представлял себе разные кошачьи глаза. Внимательно брезгливые, отчужденные, они смотрят внутрь себя, в душу той первой кошки, что ловила мышей в амбарах Вавилона, шуршала в закромах египетских храмов. Пронзительный взгляд леопарда, быстрые пугливые зырки гепардов, медовые очи тигра. проницательные материнские глаза пумы, спокойно расчетливый погляд львиц, вдумчивый, затаенный прищур ягуара, татарские гневливые глаза льва, веселые блики шакалов, тухлые, скрытные глазки гиен, веселые раскосые глазенки лис, тупой зрак бизонов, ресничатый, томный взор жирафа, высокомерное, презрительно величавое око верблюда, буравящие зенки медведя, улыбчивый, быстрый взгляд волка, суровый, отеческий, мудрый зрак орла, тягучие, бессмысленные мигалки буйвола, прощелыжные моргалы падальщика, мрачные вежды филина, упрямые гляделки носорога, слепые блюдца совы, пустые бельмастервятников, пронзительно безумные взгляды Кондора.